Глава 4. Освобождение от прошлого. Только призрак копается в прошлом, пользуясь для описания себя определениями, основанными на прожитой жизни. Вы такой, каким предпочитаете быть сегодня, а вовсе не такой, каким вам хотелось быть когда-то. Кто вы? Как бы вы описали себя? Чтобы ответить на эти вопросы, вам вероятнее всего придется обратиться к собственной истории, к пережитому, с которым вы несомненно связаны и расстаться с которым довольно трудно. Каковы ваши самоопределения? Может, это аккуратные небольшие таблички, собираемые в течение всей жизни, И время, от времени вы достаете их из специального ящика с самоопределениями. Там могут быть таблички типа: я нервный, я робкая, я ленивый, я не музыкальная, я неповоротливый, я забывчивый. И еще полный каталог всевозможных я, которые у вас в ходу. Возможно, у вас есть немало и положительных самохарактеристик, вроде таких, как я люблю ближних», я силён в бридже, я покладистая» и так далее. Подобным мы не забудем здесь заниматься, поскольку цель этой главы помочь вам развиться, а вовсе не аплодировать вам за то, что в каких-то сферах жизни вы действуете вполне успешно. Нельзя сказать, что сами по себе такие самоопределения совсем уж бесполезны. Однако их использование может причинить вред. Уже само по себе навешивание ярлыка способно пагубно сказаться на процессе роста. Легче прикрываться ярлыком, чем что-то менять в себе. Сёрен Кьоркегор писал: Едва навесив на меня ярлык Ты уже отвергаешь меня. Когда индивидуум вынужден жить, принаравливаясь к кирлыку, он перестает существовать как личность. Это же справедливо и в отношении самоопределений. Руководствуясь при оценке себя не собственным потенциалом к росту, а своими фабричными марками, можно утратить собственное я. Все самые характеристики проистекают из истории индивидуума. Но прошлое, как заметил Карл Сэндберг в книге Прерия, это урна с прахом. Проверьте прочность вашей связи со своим прошлым. Все саморазрушительные я формируются из за употребления трех приведенных ниже невротических фраз. Это все я. Так уж я устроен. Ничего не могу с этим поделать. Вот они все легко умещаются в небольшой коробке. Узы, не дающие вам расти, меняться, делать свою жизнь, начиная прямо с этого самого мгновения, ведь оно тоже та жизнь, в которой вы живете, Новый, захватывающий и в каждое мгновение настоящего наполняющий вас чувством самореализации. Одна моя знакомая, уже бабушка, Собирая у себя каждое воскресенье всю семью за обеденным столом, точно знает, сколько каждый из присутствующих съест. Намеренно деля блюда на порции согласно собственным представлениям. Она наделяет каждого двумя ломтиками мяса, ложкой зеленого горошка, порцией картофельного пюре и так далее. И если ее спрашивают, Почему вы так делаете? Она отвечает: Я делаю так всегда. Почему? Потому что так уж я устроена. Бабушкино толкование своего поведения это ее собственный ярлык, взятый из прошлого, в котором она всегда действовала только так. А кое-кто в ответ на вопрос о причине своего поведения способен выпалить Все три указанные фразы одним махом. Если спросить такого, почему он, скажем, вечно сердится, когда речь заходит о несчастных случаях, то в ответ можно услышать: "Такой уж я есть, со мной всегда так. Я действительно ничего не могу с этим поделать. Просто натура у меня такая". Вот так. Все три фразы за один присест. И каждое служит для оправдания того, почему он никогда не то, что не меняется, но даже и не думает о возможности каких-либо перемен. Корни таких я описывающих вредное для вас самих поведение можно проследить в том, что усвоено в прошлом. Каждый раз употребляя одну из этих трёх фраз, вы в действительности подразумеваете под нею И я намерен впредь продолжать в том же духе. Вы можете начать освобождаться от пут, связывающих вас с прошлым, и избавиться от этих бесплодных фраз, единственное назначение которых удерживать вас от каких бы то ни было перемен в себе. Вот список типичных я, которые, возможно, относятся и к вам. Я стеснительный. Я неудачник. Я ленивый, я вспыльчивый, я робкий, я склонен к попаданию в неприятные ситуации. Я боязливый, я неуклюжий, я угрюмый, я беспокойный, я апатичный, я забывчивый, я скучный, я толстый. Я не обладаю техническими навыками. Я лишь слуха. Я плохо сложен. Я слаб в математике. Я неряшливый. Я одинок. Я упрямый. Я неотзывчивый. Я инфантильный. Я плохой повар. Я мелочный. Я плохой оратор. Я безответственный. Я легко устаю. Я нервный. Я сентиментальный. Не исключено, что кое-какие из этих высказываний характерны и для вас. А может у вас есть и собственный список. Не имеет значения, какие ярлыки вы себе выбрали. Беда в том, что вы вообще решаетесь вешать на себя какие-либо ярлыки. Если вас полностью удовлетворяет все ваши "я", то пусть так и будет. Но если вы признаете, что какие-то из них временами становятся вам в тягость, пора что-то менять. Начните с понимания истоков этих я. Окружающие охотно навешивают на вас ярлыки, тщательно классифицируя их по небольшим категориям. Так им проще. Лоуренс подметил бессмысленность подобной практики в своем стихотворении в прозе Кто он? Кто он? Разумеется, человек. Хорошо, но что он делает? Он живет, и он человек. Да, это понятно, но ведь должен же он работать. У него должно быть какое-то занятие. Почему? Потому что, судя по всему, он не принадлежит к привилегированным классам. Не знаю, но он часто придается праздности, и потом он делает прекрасные стулья наконец-то. Так он мебельщик. Нет, что вы. Ну, значит, плотник и столяр? Вовсе нет. Но ведь вы сами так сказали. Что сказал? Что он делает стулья, что он столяр и плотник? Я действительно сказал, что он делает стулья, но не говорил, что он плотник. Ну ладно, тогда возможно, он просто любитель. Возможно. А как бы вы назвали дрозда профессионалом или просто любителем? Я бы сказал, что это просто птица. Вот и я говорю, что он просто человек. Ну и ладно. Вечно вы со своими каламбурами. Откуда берут начало все эти я? Предшественники ваших я делятся на две категории. Первые тип ярлыков вы получаете от окружающих. Их вам цепляют еще в детстве, вы и по сей день всюду их носите. Ярлыки другого типа выбираете вы сами, чтобы уклоняться от необходимости выполнять неприятную или трудную работу. Ярлыки первой категории получили гораздо более широкое хождение. Расскажу такую историю. Малышка Хоп учится во втором классе. Она ежедневно посещает занятия по рисованию, получая удовольствие от возни с красками. Но когда преподаватель сообщает ей, что ее успехи на самом деле далеко не так блестящи, как надеялась девочка, Она начинает пропускать занятия, потому что не любит неодобрительных замечаний. А немного погодя у нее уже начинают формироваться задатки такого я: "Я не сильна в рисовании". При достаточной продолжительности тактики уклонения она укрепляется в этой мысли и став взрослой, на вопросы "почему не рисует" отвечает: Ах, у меня нет способностей и никогда не было. Большинство подобных я можно отнести к рудиментам прошлого, оставшимся с тех времен, когда вас пичкали сентенциями типа он такой нескладный. Его брат неплохой спортсмен, а сам он похож на ботаника. Или ты совсем как я, я тоже всегда был не в ладах с правописанием или Билли вечно такой застенчивый, или она вся в отца, то тоже никогда не мог управляться стачкой. Эти-то высказывания и дают начало пожизненным ярлыкам, которым никогда не пытаются противостоять. Их просто принимают как данность. Побеседуйте с кем-нибудь из тех то на ваш взгляд более всего причастен к формированию многих ваших я. Это могут быть родители, давние друзья семьи, старые учителя, дедушки, бабушки. Поинтересуйтесь, как по их мнению вы стали собой нынешним и всегда ли вы таким были. Сообщите им, что намерены измениться и посмотрите, Поверят ли они тому, что вы на это способны? Вас поразят и их объяснения и их убежденность в том, что другим вам не стать, поскольку вы всегда были таким. Вторая категория я берет начало из тех удобных ярлыков, которые вы привыкли вешать на себя с расчетом увильнуть от неприятной вам деятельности. Как-то мне довелось работать с клиентом 46 лет от роду. Его звали Хорос. Страстно желавшим в свое время учиться в колледже. Тогда этому помешала вторая мировая война, а теперь Хороса пугала перспектива конкуренции с молодыми людьми, только что закончившими среднюю школу. Боязнь неудачи и сомнения в собственных умственных способностях смущали моего клиента. Регулярно просматривая учебные планы и пользуясь советами, полученными в психологической консультации, он сумел сдать вступительные экзамены и пройти собеседование в приемной комиссии местного колледжа. Но тем не менее, он и дальше продолжал пользоваться своими я чтобы по возможности сузить поле деятельности. В оправдании собственной пассивности он приводил такие аргументы: я слишком стар, не очень сообразителен, да и нет во мне настоящей заинтересованности. Итак, так Хорас использовал эти ярлыки, чтобы уклониться от желаемого. А Один из моих коллег пускает их вход с намерением отгородиться от задач, которые ему просто не по душе, и увиливает от ремонта дверного звонка, починки радиоприемника и от любых других хозяйственных дел, напоминая жене: "Ну ты же знаешь, дорогая, я совершенно не разбираюсь в технике". Такого рода я входит в арсенал адаптивных форм поведения и их используют как Пусть иллюзорные, но оправдание своих поступков. Человеку проще сослаться на свое я, чем открыто признать: я нахожу это дело скучным или неинтересным и предпочитаю не заниматься им в данный момент, что было бы гораздо логичнее и нравственнее. Подобными поступками индивидуум кое-что сообщает о себе. Он утверждает, В этой сфере я готовый продукт и другим никогда не стану. Но будучи готовым продуктом, упакованным и законсервированным, он перестает расти. И хотя одни из его я представляются ему полезными, может оказаться, что другие просто сковывают его, а то и вовсе являются самоубийственными. Ниже приведен список ярлыков, достающихся индивидууму в наследство от прошлого. Если некоторыми обладаете и вы, то вам возможно захочется изменить их. Оставаться неизменным во всех обстоятельствах равносильно принятию одного из тех пагубных решений, о которых говорилось в главе первой. Следует иметь в виду, что здесь мы не будем обсуждать вещи, с огромной долей вероятности для вас неприятные, но проанализируем формы поведения, не дающие вам приниматься за занятия, которые могли бы оказаться приятными и интересными. 10 типичных категорий я и их невротические дивиденды. Первое. У меня нет способностей к математике про описанию, чтению, языкам и так далее. Наличие этого я может служить гарантией, что его обладатель не станет даже пытаться хоть как-то изменить себя. Это классическое я изобретено с целью навсегда избавить вас от необходимости взваливать на себя тяжелую работу по владению предметом, который вы привычно считаете трудным или скучным. И пока вы не перестанете вешать на себя ярлык неспособного, у вас всегда будет наготове удобный повод не приниматься за это занятие. Второе. Я не силен в некоторых областях, требующих специальных навыков, например, в кулинарии, спорте, вязании, рисовании и так далее. Это я позволяет индивидууму не браться за подобные занятия в будущем и служит оправданием неудачных попыток в прошлом у меня всегда так такова уж моя натура подобная позиция лишь усиливает вашу инертность и что не менее важно укрепляет в абсурдной мысли будто не следует заниматься ничем другим кроме того что вы можете делать по-настоящему хорошо Иными словами, если вы не первоклассный специалист, то лучше держаться от этого дела подальше. Третье. Я застенчив, необщитителен, вспыльчив, нервозен, бызлив и так далее, подобного рода я имеют генетические корни. Вы не противостоите ни им, ни тому вредному для вас самих образу мыслей, на которой они опираются, а просто находите в них оправдание неизменности своих наклонностей. Кроме того, у вас есть возможность свалить вину за все эти я на родителей. Виноваты родители, а значит вам бесполезно даже пытаться изменить себя. Такую форму поведения принимают как способ избежать необходимости проявлять упорство в ситуациях, которые традиционно доставляют хлопоты. истоки этих рудиментарных я восходят к вашим детским годам, когда окружающие, исходя из собственных интересов, внушали вам мысль, что вы не способны думать самостоятельно. В этих я отражается ваша индивидуальность. Подобные самоопределения помогают сторониться требующих изрядных усилий попыток стать не таким, как привычно. Вам достаточно всего лишь определить свою личность с помощью подходящего я, а дальше уже можно оправдывать все присущие вам формы саморазрушительного поведения их неподконтрольностью. Отвергая тезис о возможности выбирать для себя черты индивидуальности. Вы ссылаетесь на плохую наследственность как на причину появления тех личностных особенностей, от которых были бы не прочь избавиться. Четвёртое. Я неуклюж, плохо координируя свои движения и так далее. Эти я заученные вами еще в нежном возрасте позволяют уклоняться от возможных насмешек по поводу того, что физически вы не так развиты, как другие. Разумеется, недостаток сноровки вызван не каким-то внутренним дефектом, а доверием к этим я и, как следствие, стремлением уклоняться от любых видов физической активности. Человек овладевает не теми навыками, которых сторонится, а теми, в которых практикуется. А вы часто продолжаете держаться за свое я и стоите за рамками игрового поля, наблюдая и завидуя, при этом делаете вид, будто на самом деле вам хорошо и там. Пятое. Я не привлекателен, не очень умен, слишком высок и так далее. Такие я психологического свойства помогают воздерживаться от рискованных контактов с лицами противоположного пола. И оправдывать выбранные по своему усмотрению индивидуальные особенности, такие, например, как оставляющее желать лучшего имидж и отсутствие чувства сильной привязанности. Описывая себя подобным образом, вы в любой момент можете оправдаться за то, что не стали подставлять под удар репутацию из-за какой-то любовной связи. Вдобавок можно не заботиться о придание себе большей привлекательности. Вы используете зеркало для оправдания своего нежелания рисковать. Проблема лишь в одном: мы видим только то, что предпочитаем видеть, даже в зеркалах. Шестое. Я суетлив, мелочен, неряшлив и так далее. С помощью таких я-поведенческих типов удобно манипулировать окружающими и оправдывать некоторые из своих поступков. Я всегда так делаю, как будто привычка может служить достаточно веским аргументом в пользу того, чтобы поступать так, а не иначе. За подобной сентенцией стоит невысказанное сообщение: "И всегда буду делать только так". Полагаясь на этот обычай, вы избавляетесь от необходимости даже допускать мысль о том, чтобы поступать по-иному, а заодно можете пытаться заставлять и других делать как вы. Обладателям таких я заменой образа мыслей служат политические соображения. Седьмое. Я забывчив, невнимателен, безответственен, апатичен и так далее. Эти я особенно полезны, когда нужно реабилитироваться за свои неумелые действия. Благодаря им вы как бы не в ответе за свою память. Поэтому ничего не предпринимаете, чтобы стать внимательнее, а просто прикрываетесь аккуратным маленьким ярлыком: "Я такой-то". И пока вы при каждом промахе будете извлекать соответствующее я, вам можно не беспокоиться о необходимости что-либо менять в себе. Скажем, вы просто продолжаете все забывать, всего лишь напоминая себе, что ничего не можете с этим поделать и что всегда будете забывчивым. Я итальянец, немец, еврей, ирландец, черный, китаец и так далее. Такие я этнического происхождения незаменимы в случаях, когда не удается найти другого объяснения своим поведенческим моделям, которые выставляют вас не в самом лучшем виде, но справиться с которыми очень трудно, обнаруживая, что ведете себя по стереотипам ассоциирующимся с вашей субкультурой вы просто извлекаете в качестве оправдания свое этническое я однажды я поинтересовался у метрдотеля почему он так возбужден и реагирует на малейшую проблему взрывом ярости он ответил а чего вы от меня ждете? ведь я итальянец и ничего тут не поделаешь 9. Я люблю всем заправлять сам. Я бесцеремонный, авторитарный и так далее. Благодаря таким я люди зачастую позволяют себе недружественные действия в отношении окружающих, игнорируя необходимость самодисциплины. Они прикрывают свои недостатки заявлениями вроде ничего не могу с этим поделать, я всегда был таким. Десятое. Я старый, пожилой, усталый и так далее. Эти я позволяют вам, ссылаясь на возраст, отказываться от участия в предприятиях потенциально рискованных или даже опасных. всякий раз, оказавшись лицом к лицу с возможностью заняться спортом, назначить свидание после развода или смерти супруга, отправиться в путешествие и тому подобное достаточно просто сказать я слишком стар чтобы исключить любой сопутствующий риск неизбежно связанный с переживанием чего-то нового и способствующий росту ссылками на возраст вы даете понять что считаете себя окончательно состоявшимся в этой области а поскольку с годами старость лишь прогрессирует Вы утрачиваете способность к росту и переживанию нового. Замкнутый круг ярлыков. Если подотожить все, чем воздается человеку за то, что выставлением своих я он цепляется за прошлое, хватит двух слов: возможность уклоняться. Желая увильнуть от каких-либо занятий или скрыть собственные недостатки, всегда можно выгородить себя с помощью подходящего к данному случаю я. А при достаточно долгом использовании этих ярлыков индивидуум и в самом деле начинает в них верить, и тогда уже становится готовым продуктом, которому суждено до конца дней оставаться таким, как есть. Ярлыки дают возможность уклониться от трудной работы по переделке себя и связанного с ней риска. Они увековечивают поведенческую модель, породившую их. А потому, если, скажем, молодой человек направляется на вечеринку, уверенный в собственной застенчивости, то и вести себя он будет как застенчивый, и все его поведение будет лишь усиливать такой имидж. Так и замыкается этот порочный круг. Первое я застенчив. Второе посмотри на ту симпатичную группу. Третье может подойти к ним. Четвёртое нет, не могу. Пятое почему? Шестое потому что смотри, пункт 1. Я застенчив. Вот как все происходит. Вместо того, чтобы разорвать круг между точками 3-4, индивидуум просто находит оправдание такому поведению в своем я, увиливая от необходимости рискнуть при попытке выбраться из этой ловушки. Робость молодого человека может быть обусловлена массой причин, часть из которых вполне вероятно уходит корнями в его детство. Но чем бы ни были вызваны его страхи, он решил не бороться с проявлениями излишней осторожности на людях, предпочтя найти ей оправдание в своем я. Боязнь неудачи в нем настолько сильна, что не дает возможности что-либо предпринять. Но если бы он понимал необходимость жить настоящим и поверил в свою способность сделать выбор, Его фраза была бы иной, и вместо слов "я застенчив", он сказал бы: "я был робок, но лишь до сих пор". Буквально любое я из числа принижающих личность может породить порочный круг, подобный вызванному застенчивостью. Рассмотрим, как возникает такой круг у студента, слабого в математике который пытается выполнить домашнее задание по алгебре. Первое. Я слав в математике. Я всегда был такой. Второе. Мне за вечер нужно решить эти алгебраические задачи. Третье. Думаю, мне удастся с ними справиться. Четвёртое. 10 минут спустя Это задание мне не по силам. Пятое. Почему? Шестое. Потому что, смотри пункт первый. Я слаб в математике. Я всегда был такой. Вместо того, чтобы задержаться между пунктами 3 и 4 и либо уделить занятиям дополнительное время, либо посоветоваться с преподавателем, студент просто останавливается. Когда его спрашивают, почему он провалил экзамен по алгебре, он отвечает: "Математика мне всегда давалась с трудом". К подобным я вам приходится обращаться с тем, чтобы оправдаться и объяснить другим, почему вы с таким упорством придерживаетесь вредных для вас самого форм поведения. Присмотритесь к собственному порочному кругу невротической логики, И подвергните сомнению любой аспект своей жизни, в котором предпочитаете быть готовым продуктом. Наградой за приверженность к прошлому является возможность избегать перемен. А посему каждый раз, пустив в ход очередной ярлык для оправдания поступка, который не доставляет вам удовольствия, представляете себя готовым продуктом упакованном в яркую разукрашенную коробку, перевязанную ленточкой. Конечно, давать себе словесные характеристики проще, чем меняться. Возможно, вы относите причины появления у вас ярлыков насчет родителей или других взрослых, сыгравших в ваши детские годы важную роль, например, учителей, соседей, бабушек или дедушек перекладывая на них ответственность за свое сегодняшнее я, вы в какой-то мере наделяете их властью над вашей жизнью в настоящем. Ставите их выше себя и искусно создаете оправдание своему пребыванию в нынешнем неэффективном состоянии. Вот уж действительно чистый маленький доход, который к тому же гарантирует вам полное отсутствие какого-либо риска. Конечно, если в ваших я виновата культурная среда, то уж ничего не поделаешь. Ряд приемов освобождения от прошлого и устранения ваших надоедливых я. Процесс избавления от прошлого связан с определенным риском. Вы Выжились со своими самоопределениями, Нередко они выступают как своего рода система поддержки в вашей повседневной жизни. Вот ряд конкретных приемов устранения этих я. Старайтесь вытеснять формулировки я при каждом удобном случае. Заменяйте их фразами. И это до сегодняшнего дня я предпочитал действовать так. Обычно я вешал на себя ярлык или другими подобными. Объявите ближайшему окружению, что собираетесь заняться искоренением некоторых из своих негативных я. Решите, какие из них исключить в первую очередь, и попросите окружающих напоминать об этом при вашей попытке пускать их в ход. Поставьте цель руководствоваться иными, чем ранее, поведенческими моделями. Например, если считаете себя застенчивым, попробуйте завязать знакомство с человеком, которого по этой причине избегали. Поговорите с человеком, которому доверяете, способному помочь вам преодолеть власть прошлого. Попросите его незаметно подавать сигнал, например, прикасаться к своему уху всякий раз, как он заметит, что вы опять прибегаете к помощи негативного ярлыка. Заведите своего рода журнал регистрации обращений к своим деструктивным ярлыкам и записывайте в него и свои действия, и то, как вы себя при этом чувствуете. В течение одной недели регистрируйте в блокноте точное время, дату и обстоятельства использования любого из своих саморазрушительных я. И работайте над тем, чтобы количество записей в последующей неделе снижалось. При ведении дневника руководствуйтесь списком, представленным ранее в этой главе. Следите за тем, чтобы не употреблять те четыре невротические фразы, которые мы уже упоминали, а заметив, что все таки произнесли одну из них, вслух поправьте себя. Заменяйте указанные фразы следующим образом: Такой уж я есть на таким я был. Ничего с этим не поделаешь на я смогу изменить это, если постараюсь. Я всегда был таким на я стану другим. Такая уж у меня натура на это я раньше полагал, что у меня такая натура. Ежедневно старайтесь изымать замечайте из обращение одной из своих негативных я. Хотя бы на один этот день. Скажем, если вы привыкли использовать в качестве самохарактеристики фразу я забывчивый, посвятите понедельник работе над тем, чтобы постоянно помнить об этой склонности, и посмотрите, не уменьшится ли количество проявлений забывчивости. Или если вам не нравится собственное упрямство, попробуйте хотя бы один день быть терпимым к противоположным мнениям, а потом посмотрите, удастся ли вам избавляться от подобных я по одному за день. Можно попытаться разорвать порочный круг, порождённый формулировками я между точками 3 и 4 решительно отбросить такие оправдания тактики увиливания. Подыщите для себя занятие, с которым раньше не сталкивались, и уделите ему послеполуденное время. После трехчасового погружения в совершенно новую деятельность, от которой вы прежде постоянно уклонялись, проследите, будете ли вы пользоваться тем же я, что и утром. Все наши ярлыки есть ни что иное, как заученные формы тактики увиливания. А это значит, что, подучившись, можно стать каким захочешь, если сделать правильный выбор. Несколько заключительных замечаний. Не существует такой вещи, как человеческая натура. Это выражение само по себе придумано с целью рассортировать людей и изобрести оправдание. Личность индивидуума есть и результат сложения всех его предпочтений, причем любое я, которым он обладает, можно изменить на я предпочел бы быть. Вернитесь к открывающим эту главу вопросам. Кто вы? Как бы вы описали себя? Подумайте о великолепных новых ярлыках, никоим образом не связанных ни с теми выборами, которые другие делали за вас, ни с теми, которые вы сами делали до сих пор. Те прежние и уже надоевшие ярлыки скорее всего не позволят вам жить такой полной жизнью, как вы заслуживаете. Помните, что сказал об учёбе Мерлин: Лучшая вещь для пребывающего в печали, ответил Мерлин, вздыхая, чему-то учиться. Это единственное, что никогда не приводит к неудачам. Можно стать дряхлым стариком с трясущимися конечностями. Можно лежать ночью без сна, прислушиваясь к шуму в венах. Можно потерять свою единственную любовь. Можно видеть Как окружающий тебя мир разоряют злобные безумцы или знать, что твоя честь попирается в канализационных трубах низких умов, и тогда остается только одно учиться, узнавать, почему мир качается и что раскачивает его. Это единственное, чего мозг никогда не истощит, никогда не отторгнет. Чем никогда не будет мучиться, чего никогда не испугается и в чем не разуверится, о чем никогда и не подумает сожалеть. Учение вот что тебе надо. Ты только посмотри, как много нового можно узнать. Взять хотя бы чистую науку. Только там чистота и осталась можно изучить астрономию за одну жизнь естественную историю за две жизни литературу за шесть и уж потом после того как истрачен миллион жизней на биологию и медицину теологию и географию историю и экономику так вот только тогда можно приступать к изготовлению колеса лете леги из подходящей деревяшки или провести 50 лет за изучением азов того, как превзойти своего соперника в фехтовании. А потом можете снова приниматься за математику, пока не придет время учиться пахать. Любые яни, дающие вам расти, являются бесом, которого следует изгнать. И если уж вам так хочется носить какие-то ярлыки, пусть это будет следующий: я изгоняю всячески я, и мне это нравится.